67. Явлю силу тому, кто предан, безусловно. Почему же именно преданность и любовь — условия наиближайшие? Но ведь преданность есть предание себя владыке, а любовь — это принятие в сердце лика его. Сердце, наполненное ликом, и себя владыке, предавшее безраздельно, и безусловно, является магнитом, привлекающим луч. А луч как струя благодати. Получу идет получение. Получали? Получаем и будем получать получу. И лучшие, что есть в нас, получу, получили.